Глава 66 Окружающий мир внезапно приобрел удивительную ясность и резкость. От воды поднимался запах тины, рука отца на плече была тяжелой и горячей, ветер раз за разом кидал мне в лицо прядь волос, точно баловался. Из парка долетали отголоски детского смеха и собачьего лая. Герцог обеими руками ухватил основание жезла, воздел его над головой. Длинные рукава накидки сползли к плечам, обнажая худые бледные руки. «Это на самом деле происходит с нами?» — отстраненно подумала я. «Мы умрем?» Терн задвинул меня за спину в последней попытке защитить, закрыть собой. «Зачем, глупый, ведь жало скорпиона не оставляет выживших?» Я подняла голову, чтобы не видеть мерцающее алом навершие. Не хочу, чтобы мои последние секунды поглотил ужас. Хочу видеть звезды. Облака расступились. Прямо над головой сияли две звезды. Я смотрела на них сквозь слезы, застилающие глаза. Звезды дрожали, тянули лучи навстречу друг другу, как будто хотели коснуться. Озарение накрыло меня, как вспышка света. Звезды! на шестерном астрофилицис И пусть наш магический резерв почти полностью исчерпан, и их сила не должна иссякнуть. астрофилицис созданы для того, чтобы защищать первенца. Но ведь я закрыла собой Ирму в тот момент, когда раскололось оконное стекло, и она тоже осталась невредима. Не давая себе времени подумать, иначе может быть слишком поздно, я рванулась вперед, услышала, как охнул отец, пытаясь удержать. Я выскочила перед Терном, и как совсем недавно он сам раскинул руки, впервые в жизни пожалев о том, что я такая маленькая и худая, как бы я хотела обнять своих любимых, заслонить собой. Агата, нет! Темный воздух полыхнул алым, на мгновение окрасив цветом крови все вокруг. Железные ворота, замковые стены, доски моста. И все, на что попадало алое сияние, проедалось дырами. Разрушительной магии было все равно, что перед ней железо, дерево или камень, будто кипятком плеснули на ледяную глыбу. Мост зашатался, проседая. «Странно, почему я все еще стою на ногах? Может быть, я уже умерла и сама этого не осознаю?» Лицо герцога меняло выражение. Победное и торжествующее вначале, сейчас оно казалось растерянным и удивленным. Не понимая, что происходит, он оглядел жезл, который уже исчерпал магический резерв и погас. Я посмотрела на свои руки. Я была ранена. Кожа кое-где лопнула. Из маленьких ранок сочилась кровь. Но моей жизни ничто не угрожало. Только тогда силы полностью оставили меня. Я упала на колени. Обернулась. Отец, Рей, покрытый кровью из маленьких порезов, тоже были живы. Повелитель стонал и слабо шевелился. Отец, точно не веря себе, ощупывал грудь. Терн! Терн! закричала я в ужасе. Муж принял на себя основной удар. Он был весь залит кровью. Как страшно! Неужели в человеке столько крови? Он был оглушен, но жив. Надолго ли? «Ничего не понимаю», — бормотал герцог. «Выдохся, что ли?» Он потряс жезлом. «Как добить-то теперь? Давай ты!» Он глазами указал на короткий меч, висевший на поясе советника Ленна Ксерея. «Или боишься вымраться?» Лен поморщился. Если он прежде и убивал, то, вероятно, привык делать это чужими руками. «На гвардейцах еще лежит заклятие послушания. Зови!» — бросил он кратко. Я распласталась на изъеденных магией досках моста. Лучше бы потерять сознание, не видеть. Я едва могла дышать от страха. Вдох. «Эй, парни! Ты и ты! Сюда!» Двое в красно-белой форме гвардейцев приблизились к мосту. Лица их были так же бесстрастны, как лица несчастных постояльцев в трактире. Заклятие послушания. Выдох. «Убить!» Взмах руки в сторону моста. Мои пальцы сжало горячая, мокрое от крови ладонь. «Терн!» Закусив губу, он начал медленно вставать на ноги. Вдох. «Убить! Убить! Я сказал!» В голосе герцога появились панические нотки, а терн поднимался, цепляясь за искорёженные перила. Кровь капала на доски. «Сколько в тебе осталось магии, мой любимый!» «Выдох!» Гвардейцы обнажают мечи. Герцог подается вперед, чтобы своими глазами увидеть расправу. Лен наоборот отступает в тень. Терн вытягивает руки и кричит. Его голос тонет в шуме ветра. В грохоте воды о берег. Чистая сила. Даже сейчас, раненый, истекающий кровью, едва живой, Терн оставался могущественным магом, самым великим из живущих. Стены дрожат, вниз срываются камни, две темные фигуры у подножия замка, изломанные, уже ничуть не напоминающие человеческие. «Дыши, дыши, дыши!» Гвардейцы озираются, как люди, которые только что очнулись от долгого сна. «Охраняйте короля!» — приказывает Терн. Его голос тверд. Но в следующую секунду ноги подламываются, и он падает навзничь, заливая кровью мокрые доски моста. Я пытаюсь приподняться, но это усилие лишает меня последних сил. Я проваливаюсь в черноту. Когда я открыла глаза, то не сразу смогла понять, где нахожусь. Голова кружилась так, что тошнила. Темнота, ничего не разглядеть. Я долго терла глаза и виски и немного пришла в себя. Я лежала на просторной кровати в незнакомой комнате. Плотные шторы на окнах задернуты, но сквозь щель пробивается яркий свет. Рану на руке перевязали чистыми бинтами, маленькие порезы смазали целебным раствором, они подсохли, покрылись корочкой. На каминной полке чадила огоньком тонкая свеча. В кресле у камина, уронив голову на грудь, спал отец. Я сразу вспомнила ночь, когда он также сидел рядом с адой. Мое плечо горело, будто облитое кипятком. Я скосила глаза на ключицу, но тут же в затылок ударила волна боли. Тогда я, пошатываясь, поднялась на ноги и поковыляла к зеркалу. Зеркало обрамляло тяжелая позалученная рама, гобелены на стенах, на полу ковер с толстым ворсом, дорогой ковер ручной работы. Мама однажды хотела купить похожий, но они с отцом подсчитали деньги и отказались от покупки. Даже гадать не нужно, где я сейчас. Во дворце короля. Из зеркала на меня посмотрело привидение. Ну а как иначе назвать это бледнющее создание со спутанными волосами, слипшимися от крови? Под глазами чернели синяки. Я отогнула воротник и рассмотрела ключицу. Там, где раньше располагалась астрофилицис Осталась круглая родинка. Моя звездочка потеряла все лучи и все же спасла нас. Сердце заколотилось о ребра. Спасла ли? Но где же Терн? Я оглянулась, подумав, что могла его не заметить. Нет, в комнате были только мы с отцом. Держась за стену, я побрела к двери. Мне было все равно сейчас, что я могу вывалиться в коридор полный слуг. Где мой муж? Где он? Дверь отворилась в соседнюю комнату. Здесь тоже было темно и тихо. На постели под бордовым балдахином лежал терн. Терн! Мой голос казался шелестом песка на ветру. Я бы бросилась к мужу, но вынуждена была ползти, как улитка. Грудь терна, его руки и ноги были стянуты бинтами, кое-где проступала кровь. Амулет на груди светил тусклым светом. Но терн дышал. Он был жив. Я едва не разрыдалась от облегчения. Тихонько, как калека, все тело болело, залезла на постель и примастилось рядом. Боялась дотронуться. Тело Терна представляло собой одну сплошную рану. На его ключице вместо счастливой звезды осталась точка. Мы потратили нашу удачу. Я положила тяжелую голову на подушку и задремала. Услышала, как пошевелился Терн, как вздохнул, увидев меня. Снова бусиком. Ворчливо пробормотал он, и я почувствовала, как он накрывает меня одеялом.